Глава 12. Вы бы видели выражение лица Эмили и то, как она бросилась грудью на г р у д ь ведьмы. Я чуть не покатилась со смеху. Схлестнулись тьма и свет, день и ночь, огонь и лед. Записывала и подвывала в такт словам Кэтрин Шпетрин. Все. После ее слов я хохотала в углу в кулак, стараясь слиться с пространством, не хотела с х л о п о т а т ь проклятия. Сторм и Аарон прыснули со смеху, а Рикейл вообще не понял, что происходит, и с недоумением спросил у меня громким шепотом: "А что это такое?" Я вышла из угла, подошла поближе к некроманту и тихо ответила: "Нейтрализатор вступил в реакцию. Ждем результата. Я провела аналогию встречи дам с химической реакцией." Сознанием дела протянул мертвых дел мастер и понимающе улыбнулся. Неожиданно заметила, как Стормы Арен поглядывает на нас жест близости с Риком с явным неодобрением. Пыхтят, н о з дригневно раздувает, зубами скрежещут. Жуть. Ректор бросил еще один возмущенный взгляд в м о ю сторону, как бы не на Роком, ну совершенно. Ага. а -ага. Прошел между нами с Риком р а с т о л к а в плечами в разные стороны и подошел к лестнице. Простите, что потревожили вас, госпожа Ведьма. Но у нас срочное дело. Мы расследуем ночное убийство. А сам снял себя пиджак и накинул на Ведьму, пряча прелести девушки. Эмилия вызывающе фыркнула прямо в лицо и, качая бедрами, спустилась по лестнице. Иш, ь и не упала же при такой качке. Заметила внимательная Кэтрин Шпетрин, жадно наблюдая за происходящим. Ведьма смерила нашу блонди убийственным взглядом и принюхалась. Приворотное зелье? Серьезно? Дракониха что балуется зельеварением? Первый раз такое вижу. Насмехалась спину Эмилия хозяйка. Блондинка зашипела и обернулась бросив: "Я профессор зельеварения в Академии магии, а ты ведьма, что нашла себя только в з а х о л у с т е с забулдыгами? Не полезла за словом в карман молодца?" Быстро записывала все в блокнот автор бестселлеров с огнем в глазах. Женской драки в историях у меня еще ни разу не было. Не могли бы вы драть волосы друг другу помедленнее, чтобы я успела все зафиксировать? Слова автора д е т е к т и в о в п о д е й с т в о в а л и на дам как у ш а т л е д я н о й воды. Две девушки разбежались в разные стороны помещения как злые кошки, а Сторм переключил тумблер внимания. Леди. Прошу. И показал на б л и ж а й ш и к х о з я й к е стол. Дело срочное. Аран тем временем рыскал по помещению с таким видом, что прерывать страшно. Эмилия же села в отдалении и стала прислушиваться к разговору ректора с ведьмой, увеличив свои уши в размере вдвое. Расскажите, что вчера произошло. Вежливо попросил Сторм. Ведьма проследила за Араном и раздержанно выдохнула, после чего велела оркам. Гор, подай нам по чашке Эля. Я не пью. Отказался ректор. Но за предложение спасибо. Тогда чай. Предложила брюнетка, проведя рукой по пиджаку ректора и притянула ткань к носу, втянула запах и провокационно уставилась на Эмилию. Вот что значит не любовь с первого взгляда. Сторум промолчала. Я подумала, что вряд ли ректор сделает хоть глоток любого напитка из запасов ведьмы. Не доверяете. Правильно делайте, тогда не буду тратить ни н а ш е ни в а ш е ни свое время. Ведьма оставила в покое ректорскую о д е ж о н к у и осмотрелась по сторонам, словно мысленно возвращалась во вчерашний вечер. Все было как обычно: местные за всегда ты, пара залетных гостей и остановившийся у нас министр. Говорите так, словно министры останавливаются у вас постоянно. Заметил Сторм. Бывает. невозмутимо согласилась ведьма. Наши коктейли помогают забыть таким ответственным лицам все заботы, убрать тяжесть с плеч и почувствовать легкость на сердце. Мое заведение известно на все королевство. Поэтому высокопоставленные гости здесь не редкость, но стражи уже взяли все образцы алкоголя из бара, перевернули мусорки, забрали остатки еды со столов, сняли магические слепки всех присутствующих, что ищете вы? Кое-что особенное. Шипнул Науховедьме Аран, но та даже не дернулась, кинула в ответ мужчине в лицо зеленую пульцу, и золотой дракон громко чихнул. Ведьма, чем ты меня бросила? Разъярился он. Всего лишь антидот от чар ты, д р а к о н и ц ы Ведьма прострелила коварным взором Эмилию и хищно улыбнулась. Хочу вас разочаровать, но Эмилия для меня и без приворотных зелий прекрасна. Арн покосился на блондинку, н а т а л ь я отвела глаза, а потом с любопытством стрельнула в Сторма. Ректор сделал вид, что ослеп и оглох, а потом все-таки метнул любопытный взгляд в девушку. Гад. А эта блондинка зараза, похоже, положила глаз на ректора. Арэн тоже заметил эти стрелялки глазами стиснул челюсти от злости. Не советую сохнуть погнилым душам. Ведьма не выбирала слов и Миля и резко вскочила с места. Из-под преподавательской мантии показался изумрудный хвост и плашмя ударил по столешнице. Вау! Но не хвосты могут появляться и в человеческой пастасе. А почему я раньше не знала? Прекратите, госпожа Вальд. Остановил превращение сторм щелчком пальцев и повернулся к ведьме. Вы так и не представились. Но вы тоже. Так что давайте быстрее завершим этот мучительный процесс дознания и я пойду дальше спать. Слух о преступлении прошел по о к р у г е и ночью у нас ожидается двойная порция зевак. Да? И что же их так интересует? Конечно же место смерти министра. Вы же знаете, к какому ведомству он относился. И к какому же? Некромантии. Громким шепотом ответила ведьма и подмигнула Рикейлу. Ваш собрат. Не хотите ли, чтобы я показала место смерти, чтобы вы напитались энергией? Некромант закрыл глаза, когда о т к р ы л а они сменили цвет на светлофиолетовый. Он показал на угол и сказал: там. И словно притянутый магнитом, Рик сел за столик в углу и закрыл глаза. Что он делает? Спросила я почему-то у Кэтрин, которая, закусив губу, наблюдала за происходящим во все глаза. У нас есть легенда, что энергетический слепок остается после смерти, и можно взять часть дара, если он схож с твоим, и за счет этого увеличит ь свои силы. Рик, и ты туда же. Прошептала я с расстройством, потому что считала н е кроманта, н е заинтересованным в подобном. Оказывается, никто от лишней силы не откажется. Итак, вечер был обычным, так что же случилось? Вернулся главному сторм. Этот самый министр скочился с своего места, выпучил глаза, простоял так, пугаясь моих гостей с минуту, а потом упал на в з н и ч ь Рассказала в е д ь м а пожала плечами и медленно встала. Если это все, то я пойду. Устала. И ушла, плавно покачивая бедрами, изевая. Пиджак сторма остался лежать на стуле, переливаясь розовой п у л ь ц о й Я хочу увидеть труп. Арик открыл глаза, которые вновь вернули свой обычный т е м н о к а р и й цвет, и был полон энтузиазма. Видать, подпитка за счет остатков чужих сил пошла хорошо. Ничего не могла с собой поделать, но эта охота за магией вызывала во мне недоумение вперемешку с долей брезгливости. Давно пора, пропела Кэтрин. Я уже готова к следующему акту. Сторм лишь глаза з а к а т и л а р а н же, заметив этот его жест, вернул мне хитрый взгляд и едва не покатился от хохота. Наверняка решил, что и ректор заразился моим попаданским жестом воздушно-капельным путем. Ага. Последнее время мы со Стормом слишком много времени проводили вместе. Поправка. Почти все время. Не мудрено, если привычками обмениваемся и думать начнем одинаково. Хотя я глянул а на хмурого Вильгельминского. Нет. О чем этот министр самый важный дракон думает, мне никогда не угадать. Пора навидаться к ведьмаку. Решительно сказал он, неодобрительно покосившись на нас Сараном. А вот и ответ подоспел, гадать не пришлось. В его глазах так и читалось вселенское недовольство, что не знает всех тайн, которые нас золоты могут связывать. Ха, так я и сама их не знаю. Ника. Скомандовал Сторм точно таким же тоном, как и за все время нашей совместной работы. Вот у меня рефлекс помощника сработал. Я шмыгнула за стойку мимо ошалевших орков и быстренько проинспектировала тумбочки, шкафчик, полки. Кофе здесь нет, о трапортовала несколько растерявшемуся Сторму. Чая тоже. Мы держим только крепленые. Кажется, обиделся Горик. Ну, я могу сбегать в шоколадницу к р и г р и н е к г н о м и х е У нее наверняка эта горечь имеется. Предложил более радушный Волик, беря во внимание его совсем н е м а л ы е габариты, это сбегать может и на сутки затянуться. Не нужен мне кофе, скривился Сторм. Нет, а мне казалось, это его самая популярная просьба ко мне после поцелуев, конечно. А что нужно, уважаемому господину? Эмилия подкралась незаметно, прилипла к Вильгельминскому со спины и давай ластиться, как голодная кошка. Я могу. Я вот совсем не сомневалась, что такая как Эмилия может, она дамочка не промах. Мы с а р о н о м довольно т а к и дружно з а с к р е п е л и зубами, я даже испугалась, что дракон сотрет свои в порошок. Ух, как он н а б ы ч и л с я Опросить местных жителей. Закончил за нее с т о р м Ты легко в о д е ш ь к ним в доверие, поэтому поспрашивай. Вдруг кто чего видел? Предложение прозвучало не просьбой, а приказом. Госпожа в а л ь д конечно, скривилась, но перечить не стала. Как скажете? п р о м у р л ы к а л э т а б л о н д и н и с т а я с т е р ь ему на ушко, но так, чтобы и все остальные услышали. Для вас все что угодно. Эмилия отстранилась и глянула на позеленевшего от ревности Арна. Довольно усмехнувшись, в и д и моей понравилось то, что увидела, драконица вышла на улицу. Не сговариваясь, все посмотрели ей вслед. Вот только если я мысленно призывала все к а р н е б е с н ы е на эту нахалку, то кое-кто явно наслаждался восьмерками, что выписывали бедра девушки. Как она мужиками крутит, водоет! Восхитилась т р о л ь ч и х а с л ю н я в я палец, чтобы, перевес... чтобы перевернуть исписанный блокнотный лист. Настоящая роковая соблазнительница! Ага, с приворотными зельями в карманах. Криво усмехнулась я. Мухлевщица? И нет бы выбрать одного из драконов, обоим пытается головы морочить, так еще и жульничает. Хотя? Зачем с таким выдающимся размером груди еще и приворотное зелье? Непонятно. Одними прелестями заманить ведь может. Я же вижу, как нет-нет и сторм з а г л я д ы в а е т с я на аппетитные формы драконицы. Никогда Ника, не верь ведьмам. Какара оказался рядом со мной, я даже и не заметил, а вот его злобный прищур очень даже. Как и д р а к о н и х а м да? Не осталось д о л г о Тут я смотрю, они у вас здесь очень предприимчивые. Во! з г л я д Тарана тут же в с п ы х н у л драконьим золотом, черты лица з а о с т р и л и с ь и даже шрам стал ярче. Воздух между нами можно было резать ножом. Рик подхватил меня под руку, утягивая за собой. Там труп остывает, а вы тут ерундой занимаетесь. Предпринял неудачную попытку схахмить некромант. Пойдем, мне как раз очень нужна ассистентка. Я и скальпель лишний захватил. Все для тебя, душа моя. Скальпель? Так нам же собраться даже не дали, а все сторм виноват с его спешкой. Я могла бы хоть теплый жакет захватить, а теперь прогулка под моросящим дождем и пронизывающим ветром грозилась вылиться мне в простуду. Вот уже и в носу защипало. Я всегда ношу инструмент с собой. гордо выпил я т грудь Рик, отодвинул полуманти, закатал рукав рубашки и там я увидела прилюбопытнейший футляр с инструментами, что крепился к руке некроманта с помощью кожаных ремешков. Никогда не знаешь, когда что может пригодиться. И мне такой надо. Спохватилась я, испытывая редко чувство зависти, редкое чувство зависти. Золотые слова, голубчик. Похвалила в е з д е с у щ а я в о я т е л ь н и ц а бестселлеров, а мы с Риком дружно вздрогнули от ее неожиданного появления. Я тоже всегда с собой н о ш у л запасные ручки и блокнот без любимого инструмента ведь никуда, ни в этой жизни, ни в загробной. Отдать Кэтрин Шпетрин должное, она действительно отлично умела растворяться в пространстве, когда нужно и бездара невидимости. Но Тральчиха всегда была на чеку, неустанно з а п и с ы в а л материал для будущих нетленок. Вот это трудолюбие. Сторм Сараном нагнали нас уже почти на пороге неприметного одноэтажного домика из серого камня. Оба дракона были хмурыми и в сторону друг друга даже не смотрели. Как п е т ь д а т ь Опять п о д ц а п а л и с ь Вильгельминский щеголял в тоненькой рубашке, пиджак припорошенный заклятием ведьмы он так и не надел. Ага, а -ага. г опасался что ли? Мало ли что за пыльцу там ведьма оставила или следы чьей магии проявила. Вас только за смертью посылай, господа хорошие! Проворчал хозяин, как только открыл двери и пропустил внутрь всю честную компанию. Колдун оказался приземистым, седым мужчиной с выдающимся крючковатым носом и глубоко посаженными глазами. Выражение недовольства не покидало его лица, отчего я решила, что характер у хозяина дома прискверный, вполне соответствующий внешности. Так вы и без нас справились отлично, си х и д н и ч а л а Кэтрин. Где наш разлюбезный мертвец? Некромант поморщился, но слова кривого писательницы не сказал. То ли опасался, будто станет следующим трупом в романе госпожи Шпетрин, то ли действительно так почитал ее талант, что даже шутки о мертвых спускал. В кладовой он едва уговорил вас дождаться. Не остался в долгу колдун и повел нас за собой. Я ожидал а увидеть мрачные комнаты, чат от зажженных ритуальных свечей, снопы засушенных трав, тайные знаки, в общем все то, что прочно ассоциировалось с колдунами и ведьмами. Но нет, стереотипы пришлось придушить. Здесь не было ничего странного. Обычно уютный домик, оформленный изнутри светлым деревом, просторный, светлый, с минимум вещей и мебели, только самое необходимое. Заметно колдун холостяковал. о б и т ы й м и н и с т р действительно дожидался в кладовой на столе. Ящики и мешки с продуктами были аккуратно сдвинуты в дальний отрупа от угол. Бррр, поежилась я. Воздух о б л а ч к о м пара вырвался изо рта. Холодовое заклинание. Пожал плечами Рик и вдруг накинул на меня свою мантию. Джентльмен проснулся в нем серьезным опозданием, но отказываться от тепла ей не стало. Не гордая, вот уже пальцы свело от низкой температуры. Мистер был совсем не примечательной внешности, худощавый бринет в дорогом костюме, такой на улице рядом пройдет, не узнаешь даже, если встречаетесь каждый день. в ы д и т е Прошепел Сторм в сторону Кэтрин. Та лишь хмыкнула и уселась на мешке с картошкой. Тщательно делая вид, что страшно занята творчеством, ничего, кроме нужного, ей не слышит. Ректор зло выдохнул и махнул рукой, решив не связываться с упрямой мертвой писательницей. В кладовую втиснулись все. Аарон и Сторм постоянно сталкивались плечами. Рик недовольно шипел, осматривая труп, а я т и х о н е ч к о согревалась рядом. Тролчиха ь опять включила свой режим невидимости и не мешала. Только Колдун стоило показать мертвого министра, не стал мешаться под ногами и вернулся в комнату. Все хорошенько рассмотрели. Наконец не выдержал ни кроманд, зыркая на драконов. А теперь дайте мне место для работы. Мы что его здесь скрывать будем? Изумилась я в полевых условиях. Настоящий профессионал своего дела должен уметь работать при любых условиях. з а н о с ч и в о выпятил п о д б о р о д о крик. Помоги мне его раздеть, Ника. Я пожала плечами и поспешила выполнить просьбу. Раз некроманту ничего не мешает провести базовые исследования, то я только за. Мы спешно взялись за дело. Странно, но ни Сторм, ни Аран при этом присутствовать не пожелали. Драконов как ветром сдуло, даже ничего не сказали нам напоследок. Еще и дверь за собой плотно закрыли. Какие они чувствительные! Он точно мертвый. Засомневалась я. Хоть министр и не дышал, а выглядел он словно спящий. Жутковатое зрелище, учитывая, что Рик уже и скальпель вытащил. Второй, кстати, мне не предложил. Про ассистирование, видать, просто так сболтнул, чтобы разрядить обстановку. м е р т в е й не бывает. Несмотря на уверенные слова Рикаела, я все же решилась проверить, попыталась нащупать пульс. Только дотронулась и точно молнией прошибла. Перед глазами вновь завертелись картинки, а тело пробило болью. Уф. Выгнулась я, хватаясь за Рика, чтобы не упасть. Боль была невыносимой, острой, но м г н о в е н н о й как стремительно началась, так и закончилась. На глазах выступили слезы, горло перехватило спазмом. Ника. Забеспокоился некромант. Я в порядке. Просипела не своим голосом. Кладовая почему-то кружилась, а пол норовил прыгнуть прямо в лицо. Ты использовал свой дар. Кажется. Я же предупреждал тебя о некромантах. Тут же взвился Рик. Неужели нельзя хоть раз меня послушать и поверить на слово? Я понимаю, что для ученого это на грани фантастики, но все же. Но ты сам сказал помочь тебе раздеть министра, как не дотрагиваться-то. Хоть возмутилась, но признаться о предупреждении напрочь забыла. Да и силу свою контролировать пока не научилась. Так захотелось делить сознание на двоих. Только от возможности такого меня пробрала дрожью, прислушалась к себе и я это я. Никого другого, по-моему, и нет. Где его искать-то теперь? Недоуменно посмотрела на мужчину. Тот ответил мне таким же непонимающим взглядом. Точно не чувствуешь? Засомневался он. Это как мысли, но не твои. Внутренний голос только чужой. М -м -м. Задумалась еще тщательно и проверяя. М -м -м, нет, ничего. Не срослось что ли? Почесал макушку Рик и деловито поинтересовался. Точно только что и не ругал меня. На чем свет стоит. Так от чего он умер? Вот это умение резко переключаться, прямо завидую. Не знаю. Пожала плечами. Некромант выпучил глаза. Как так? А вот так. Это второй случай на моей памяти, когда я не смогла определить причину смерти. Первый тот министр о б е р с е н ь в подворотне. И здесь, как и с ним, я видела черную паутину, что разрослась теле мужчины. Все, никаких подсказок больше не было. Во время вскрытия мы увидели эту черноту воочию, она действительно опутывала внутренние органы мертвеца. Плотная темная пленка даже скальпель не брал. Никогда прежде с таким не сталкивался. Покачал головой Рик, подцепив черноту скальпелем. А я вот наблюдала второй раз, но все равно ничего не понимала. В обычной жизни такой не встретишь, а в этом магическом мире для меня все вновь. Попробуем воскресить. Подала голос до сих пор молчавшая Кэтрин. Рик задумчиво постучал себе по подбородку. Мне нужно подготовиться. С этими словами некромант вышел из кладовой и тут же ошарашил ожидающих нас драконов. Вскрытие ничего не дало. Надо воскрешать. Как это не дало? Не понял, Сторм. Некромант лишь рукой махнул, не став пускаться в подробности. Надо воскрешать. Хмуро повторил он. Я поймала на себе в о п р о с и т е л ь н ы й взгляд стормы и отвела глаза. Почему-то я испытывала неловкость из-за того, что о к а з а л о с ь б е с п о л е з н о Подумать только, короля подвела. Никто из мужчин естественно не пришел в восторг в от затеи некроманта. Аран предложил сходить за всем необходимым в ближайшую магическую лавку, но не пришлось. У колдуна оказалось все, что Рикейлу нужно было для ритуала. Через некоторое время я наблюдала, какие причудливые тени отбрасывали на мертвого министра огни свечей, расставленные вокруг его тела. Воняло травами. Рик бубнил заклинания п р и з ы в а и с каждым разом раздражался все больше и больше. Да, ничего не происходило, совершенно ничего. Я уже настроилась на спецэффекты, а п у ф Министра не призывался, пока некромант терпел неудачу за неудачей, все откровенно скучали. Даже Кэтрин больше не писала, а п о з е в ы в а л а не стесняясь продемонстрировать истинные чувства к происходящему. Долго еще. Не выдержал сторм. Все. Прошепел сквозь зубы Рик. Это у него профессиональное самолюбие п о ш в а м т р е щ а л о Больше тратить резерв смысла не вижу. Что значит не вижу, король? Начал возмущаться Аран, но был перебит сбешенным некромантом. Этой души в теле нет, н е к о г о вызывать. А где же она? Нахмурился Вильгельминский. Рик пожал плечами. а р о на такое объяснение явно не устроила. Иначе он бы точно не стал езвить. Может, ты просто не старался? с х а л т у р и л с х а л т у р и л Я? По темнел лицом некромант и как выпустил сноп лиловых искр в тело мертвеца, что его дугой выгнуло на столе, а у меня в голове п о м у т и л о с ь Ника! Стором вовремя подхватил меня, не дав упасть. Что с тобой? Что ж то! Недовольно отозвалась госпожа Шпетрин. Корми т ь девочку нужно вовремя, а не за собой в с ю д у т а с к а т ь как бесплатную рабсилу. Даже я со своими литературными неграми гуманнее поступала. а р н х м ы к н у л в кулак, маскируя смех за кашлем. Между тем т р о а л ь ч и х а так распалилась в праведном гневе, что ее уже было не остановить. Глядишь, а не до обмороков ей будет, а так совсем непонятно, зачем в этом тельце дух то держится. В тот момент я впервые увидела, как щеки Сторма п р е с т ы ж е н н о покраснели. Сейчас все будет, Ника. Поджал губы, он и бросил Рикейлу. з а к а н ч и в а й здесь. Мы будем неподалеку. Ближайшая забегаловкой оказалась та шоколадница Гномихи. В заведении меня внесли на руках, от чего добросердечная хозяйка едва и сама чувств не лишилась, так распереживалась. Зато потом меня обогрели, сытно накормили и даже шоколадные кексы принесли на десерт за счет заведения. Регрина все расстраивалась, что недостаточно сытно меня обслужило, косясь на тонкую талию, точно это недоразумение тут же должно было исчезнуть. Все посетители шоколадницы, к слову, отличались не малыми г а б а р и т а м и когда михо честно о т р а б а т ы в а л а свой хлеб. И я бы с удовольствием съела еще чего, очень вкусно было, но не лезла. а р о н у цепился за нами, Сторм, скрипя зубами, едва терпел его присутствие. Эта любовь была взаимной. После ужина мне настолько полегчало, что даже настроение улучшилось и их мрачные мины совершенно не напрягали. Пока Вильгельминский с лоранским в з г л я д а м и м е р и л и с ь кто из них круче, я решил а размять ноги. Тем более, что меня ужасно привлекали магические фотографии на стенах. Я п р о ш л а с ь возле ближайшей к нам стены, внимательно рассматривая лица жителей волшебного мира. Многие вообще не были похожи на людей. О, а этого мужчину я знаю! Как ребенок обрадовало знакомому лицу, тыкая в картинку пальцем. Откуда же? Вильгельминский тут же нарисовался. Не сотрёшь за моей спиной. Видела в доме Арана без задней мысли ляпнула я на фотографии с красивой беременной девушкой с длинными темными волосами. Ты тоже ы т их знаешь, да? Сторм резко побледнел, да и а р а н изменился в лице. Казалось, эти двое общались глазами. Только я одна не понимала, что происходит. Что это значит? Резко потребовал ответа Вильгельминский. Да ты всё правильно понял. Оскалился в жуткой у х м ы л к е Араан. Что думал? Твой отец святой брат? Как бы не так. Кто? Обманчиво тихо спросил Сторм. Глаза мужчины на секунду показали ямы Ада, а от кожи распространился запах чистой угрозы недовольства. Темные ресницы п и к и л е г л и на щеки, ж е л в а к и заходили на скулах, и из горла в ы р в а л о с ь хриплое, оскорбленное. Брат? Самое ненавистное мне слово после отец. в ы п л ю н у л Аарон. Так что не ч е с т и с с ним. Мы с тобой никто, какая бы кровь нас не роднила. Шоколадница словно застыла во времени, глаза свидетелей сцены повылазили из орбит, так и стремясь покинуть глазницы и закатиться под стол, а воздух потрескивал от любопытства и желания побыстрее разнести горячие новости по всей округе. По лицу сторма пробежала тень, небо будто в насмешку прояснилось, и в глазах мужчин ударил солнечный лучик дразнясь. Могу поклясться, в этот миг я видела в зрачках личных демонов каждого. Неожиданно. Стало твориться нечто странное. Воздух словно завибрировал, а фигура ректора размылась в пространстве. Костюм Вильгельминского з а т р е щ а л по швам. Гномиха завизжала, а посетители повскакивали с мест и кинулись в р а с с ы п н у ю Паника, Юрка, и з м е й я плела ноги каждого и пригвоздила к полу. Захотелось съежиться в клубок, закатиться под стол и не высовываться. Самая звенящая тишина, как перед раскатом грома, остановила все на миг. а р р н первым сориентировался и бросился к сторму, вытолкнув его прямо в окно. Звон разбитого стекла заглушил д и к й р е в и серый дракон ударил хвостом по земле, подняв столп пыли. Кровь, с в е р т ы в а ю щ и й рыкнул на а р р н а так, что у того даже волосы прилизались, словно гелем намазанное, а потом началось стремительное обращение второго дракона. м е л о ч к а в о т счет. Красная от возмущения хозяйка заведения сунула мне в руки бумажку. Рассчитала ваш проблемный столик и приплюсовала за ущерб окно и два стула плюс мои личные психи ваши психи эти двое я показала пальцем на драконов готовые вот прямо сейчас расписаться во свидетельствовании что это парочка ее но я же понервничала так что да психи а моральные издержки а торопела протянула я глядя как два дракона взмывают небеса и поджаривают шашлык конечностей друг друга пестрыми струями огня А как вы думаете, я тоже с них могу содрать за свои психи? А почему нет? Они тебя доводят? Еще как! Проникновенно заглянула в глаза г н о м и х е С самого первого вздоха в этом мире нет от них покоя. Тогда разори их, милочка, обери до нитки, сдери все чешуйки до одной. Они драконы богатые. Даже если п о ч и с т у ю сокровищницу вынесешь, все равно еще н а т а с к а ю т Так и сделаю, пообещала я, приложив руку к груди, а потом махнула рукой Эмилии, которая с открытым ртом смотрела то в небо, стоя посреди улицы, то на зевающую толпу, что в ы г л я д ы в а л а из разбитого окна заведения. Как только девушка подошла ко мне, я сунул а ей в руку счет и обратилась к Намихе. Она заплатит. Я вышла на улицу, подняла голову вверх, ровно в тот момент, когда перламутровый дракон появился из ниоткуда над золотым и с цепился тому в крыло созлостью, с в и р е п о с т ь ю но будто останавливая себя в последний момент и отпускал врага. А потом золотой дракон вцеплялся в шею, но будто слегка прикусывал, очищая зубы о наросты на загривке, швырял недруга в сторону. И далеко зайдет эта игра на острие драконьего зуба, ни одной колотой раны, одни чешуйки с неба сыплются. Ветерок, принеси горсточку, мне очень надо. к о р е н а я ножка не поделили или твою? Кэтрин Шпетрин была тут как тут, оперативно делая заметки, по деловому сел на край резной декорации стены, закинула ногу на ногу и заметила. Даже не пойму, за какого гада болеть вот не задача. Что делать, когда главный герой так плох, а гадский герой так хорош? Но вопрос был риторический, потому что писательница тут же развернулась к публике и стала делать заметки о зеваках. Я не стала раскрывать тайну братства ни на роком скрытую, как глубокий гнойник, и промолчала только подогрев интерес автора бестселлеров. з н а ч и т жареным пахнет. Пожалуй, стоит присесть. к э т р и н спрыгнула с декорации, потёрла уже не очень мягкое место и устроилась на ближайшем подоконнике шоколадницы и с живым интересом окинула меня взглядом. Сделаю ставку на победителя. Никто. Мне было д о ж у т и н е п р и я т н о смотреть на драку мужчин, и я надеялась, что скоро все закончится. Но стоило поднять голову к небу, чтобы понять, Арн и Сторм только вошли во вкус. Это надолго дитятка. Пока пар выпустят, пока установят мировое господство, пока выпьют, как водится после хорошей драки. Ты уже поела? Кэтрин чиркнула ручкой и расстроенно посмотрела на стержень. Закончилось. Третье за сегодня и последнее. А потом умоляюще посмотрела на меня, хлопая глазами, включая все свое дохлое тролльи обаяние. Выручишь? Тут неподалеку видела лавку. Мне нельзя покидать пост вдохновения. А сами не хотите выбрать? Я не привереда, но торговцы ж у т ь какие прощалыги. Я там побуду пять минут, а на мне тридневных выручки сделают. Не удержимы в покупках? Удивилась я, не сводя с дракона глаз. Совсем нет. Владелец точно устроит автограф-сессию, превратит меня в дойную корову. Я уже так сто раз попадала. А расстроенно поделилась Кэтрин. Детка, сходи, а вот этого должно хватить. Мне в ладони пустилась странная н а в и д монета. Я растерянно кивнула, уточнив: Куда идти? Он за тем поворотом должна быть. А за драконов не переживай. На них заживают все быстрее, чем на детях целителей. Вот только чешуя летит во все стороны. Он, смотри. На дорогу уже осела. Чешуя? Сразу притормозила я, глядя в а я землю. А вот это интересно, а вот это нужно. Небеса услышали мои молитвы. И точно, к о е г д е переливались золотые и перламутровые чешуйки. Я сходу штук десять насобирала и бережно сложила во внутренний карман мантии Рика. Ай, хвост береги. И богатство тоже. о ь кажется, кто-то без этих недельку будет. Тут такая сцена, а я без инструмента творца. С досадой посмотрела в небо писательница, пошевелив своими исследовательскими приключенческими половинками. Ника, умоляю тебя! Из шоколадницы выскочила разозленная Эмилия, и я оставила Кэтрин Шпетрин объяснять, что же здесь произошло. Говорить с этой дамочкой совершенно не хотелось. Лучше за ручкой схожу. Стоило завернуть за угол, как тело, словно ударило током. Каждая мышца сократилась несколько раз, а потом в голове раздался чужой, пугающий до оцепенения голос. Слушай меня, человечко. Загрубный такой бас, настойчивый, раздражающий. Я оглянулась по сторонам, чтобы удостовериться, что это не глюки. Зябко поежилась, убедившись, что в переулке совершенно одна, и обратилась мысленно к соседушке по разуму. Подцепился все-таки мистер Министр? Такого возмущенного шипения я не слышала даже в террариуме. Девчонка, я великий некромант королевства Клаус р о д р и к т р е п е щ и же смертную. А простите, Санта, то есть Клаус, но после двух новых знакомых драконов мои поджилки не трясутся, а ноги не становятся ватными, даже отрёв а прямо в ухо. Не боишься меня? Голосов твоей голове? Не хочешь знать, как я оказался здесь? Как как, и так ясно, что по моей глупости предупреждал жерик не трогать всякую некромантию, так нет, хотела как лучше, получилось. Что ты хотела? Зачем трогала мое тело, паршивка? з л о б н и ч а л голос явно запугивая. Расследовать вашу смерть, между прочим, мрет ваш министрский брат, как мухи. Пояснила мысленно и в е щ е в а т е л ь н о добавила: Король поручил найти виновного. Тебе? Ты же обычная. Пренебрежение так и л и л о с ь в голосе некроманта. Была бы о б ы ч н о не стояла бы здесь и вас не подцепила, как вирус, злобный такой, ф р ч а щ и й вирус. И как теперь избавиться от этого голоса в голове? Если сторму знает, учитывая в каком он н а с т р о е т то точно прибьет. Не буду нервировать ректора, лучше с Рикейлом поделюсь, он подскажет выход. Дай мне контроль, я сам все расследую. Тебе останется только доложить королю. М -м, контроль не дам, но выгоду могу получить. Что если поработать с переводчиком некроманта? Пусть расскажет, если знает, кто приговорил его к смерти и как. А что за паутину наслали на ваши внутренние органы? Спросила, рассчитывая застать врасплох. И мне это удалось. Какая паутина? Где? Голос, словно прощупывал свое ф е м е р н о е тело, не на шутку испугавшись. Мы вскрыли ваше тело и... Ты? Провалился в бездну возмущения Клаус. Как п о с м е л о Не одна. Не переживайте. С вашим братом, некромантом. Тишина в голове напрягала. Он задумался или исчез? Эй, соседушка, позвала я. Я не знаю, как умер. И что это за паутина? Раздалось приглушенное недовольное. Помню только одно — черные глаза. Но вы умерли в таверне полной народу. Не помню. Раздраженно одернул меня некромант, а потом уверенно и медленно произнес: «Но обязательно все узнаю». И тут мое тело сложилось пополам, будто меня огрели палкой по спине, я забилась в о з н о б е а потом пробкой вылетел из собственного сознания в пустоту.